Глава 21. Это на севере такое называют концентратом золотистыецы. Для того, чтобы лучше перевозить вытяжку из корней белого лотоса истины, ее перемалывают в порошок и выпаривают, а потом добавляют смолы из соговых деревьев и скатывают вот в такие шарики. И сей вертит в руках коричневый шарик. Но никто в здравом уме не будет потреблять его вот так. Порвешься же». «Корни белого лотоса». Угу. «Я с ног сбилась, пилюли золотистой цыр, разыскивая». Кивает Сяо Тай, сидя под навесом в тени пальмовых деревьев. Они с большим гоном поладили. В конце концов, мечник мечнику глаз не выклюет. Или как тут говорят. Теперь Сяо Тай официально зачислена в команду летящей рыбы». и может претендовать на 10 долей в добыче рейдера. Корабль готов к отходу. Корпус вычищен от налипших ракушек и просмолен. Паруса отремонтированы, веревки проверены, экипаж отдохнул. Теперь все ждут только прибытия капитана из деловой поездки на одну из цветочных лодок. Как только шорозящая длань прибудет, летящая рыба отправится в море. А пока Сяо Тай, новый член абордажной команды, и Исэйто Дакатсу, бывший Ронин с островов, ныне известный как Большой Гун, сидят под навесом и пьет нагретое вино, глядя на морскую гладь и развлекая себя неспешной беседой. Правда, у моего приемного отца эти пилюли были как будто лучшего качества, более концентрированные, что ли. Сяо Тай подбрасывает на ладони коричневый шарик. Можно? Конечно, у меня таких полно. Сейчас я и трубку достану с иглой. И сы начинает копаться в своей сумке, но Сяо Тай уже забрасывает шарик себе в рот и разжевывает, наслаждаясь привычным горьким вкусом на языке. Уже забытое чувство наполненности и тепла пронизывает ее тело с ног до головы, заставляя стиснуть зубы, чтобы не издать сладостный стон удовольствия. Ее ци возвращается к ней рывком. И на короткий момент она снова чувствует себя сильной, всемогущей. Она поднимает руку перед собой, глядя на то, как светится ее кожа изнутри, издавая золотистый свет. Усмехается. Так вот оно что. Она почти забыла, как это здорово быть наполненной, быть сильной. Захотелось встать на ноги, притопнуть и улететь в вечернее небо, окутавшись барьером МЦИ. Поднять здоровенный булыжник – и метнуть его за горизонт просто для того, чтобы дать выход этой силе, кипящей внутри. Ци все пребывало и пребывало. И на какое-то мгновение она даже испугалась, что не сможет ее удерживать, и она разорвет ее в клочья, вырываясь наружу. Рядом что-то громко говорил мечник Иссей, но она его не слушала. Она перенаправляла потоки Ци, сражаясь с ними и отводя излишки наружу через порванные точки меридианов, скручивая воздух в стремительные вихри, нагревая в одном месте и охлаждая в другом, скатывая в шарики вещество, которое уже превратилось в плазму от избытка энергии на ограниченном пространстве. Задача, которую она никогда раньше не решала. Куда бы девать избыток энергии? Что-то отвести вниз, в землю, чтобы никого не покалечить и не нанести вреда имуществу. Что-то Отвести в стороны и вверх, чтобы не задеть сейкой и кайсеки. Что-то направить внутрь. Наконец, она понимает, что все равно не сможет справиться с этой цунамицы, Что она порвет ее в клочья, если она продолжит сопротивляться. И тут же вспоминает уроки сестрицы Лидзян. Для того, чтобы направить силу в десять тысяч дзяней, достаточно обладать силой в один дзянь. Чтобы выстоять перед обрушенной на тебя скалой, нужно быть очень сильной. Но достаточно сделать шаг в сторону, чтобы скала просто упала рядом, не причинив вреда. Ледзян обучала ее не противостоять силе прямой силой, а скорее направлять силу противника, используя ее против самого противника. В этом и есть суть любых боевых искусств – преодолевать малой силой большую. Сяутай расслабляется, позволяя потокам золотистой Ци заполнить ее рваные меридианы и выплеснуться наружу, заново формируя сферу Ци, в пределах которой она чувствует все. Может, все. И сфера лопается, словно мыльный пузырь, а ее обдает прохладный ветерок, который дует с моря. Она открывает глаза и видит обеспокоенное лицо Иссея. Он заглядывает ей в глаза – «Ты в порядке? На вот, выпей воды». Он сует ей в руку флягу с водой. «Пей до дна. Тебе нужно очиститься». «Ты сожрала концентрат пыли. Этой дозы хватило бы на полгода неспешного употребления». «Разве ж так можно все, что не попадя, в рот тащить?» «А еще истинная киншин. А если бы это кусок мышьяка был?» «Моя наставница может съесть даже мышьяк и не подавиться». «Выдает радостные кайсеки». И Сяо Тай делает себе мысленную пометку покалечить его сразу, как только появится свободное время, чтобы уже, наконец, перестал лезть поперек батьки в пекло. Она послушно пьет из фляги. Вода отдает каким-то железистым привкусом, Она теплая и не очень вкусная. Но другой на берегу нет, потому она послушно пьет. Токсикология говорит о том, что в случае отравления... нужно как можно больше пить, разбавляя концентрацию яда. Пыль или концентрат золотистой ци влияет не на физиологию в ее вульгарном смысле, а на систему циркуляции ци, каковая сама по себе не является чисто духовным концентратом. В конце концов, бамбуковые гвозди имперских тихих криков исправно разрывали места сосредоточения меридианов, делая невозможным пользование ци. Значит, и система ЦИ и меридианы имели вполне физическое отражение. И как она раньше об этом не подумала? Люди в этом мире просто похожи на тех, что были в ее прежнем. Система циркуляции ЦИ должна иметь физическое воплощение. Ей необходимо изучить это. Достаточно вскрыть пользователя ЦИ и найти эти самые меридианные точки, центры средоточия ЦИ. Если делать это предварительно закинувшись пилюлями и развернув в сферу Ци, она совершенно точно сможет найти точки средоточия, а значит поймет, как выглядят все эти меридианы, которые пользователи Ци выращивают у себя внутри. Отсюда один шаг до понимания того, как именно работает вся эта Ци. Черт, как же ей не хватает ее лаборатории в городе Лянь, в гребнице генерала Лю. Как ей не хватает другой сяутай? Она смотрит на мечника из Сея, который придерживает флягу с водой. Остаточный эффект сферы Ци – она видит потоки энергии внутри его организма. Вскрывать желательно еще живого пользователя Ци. Так больше шансов, что она сможет найти все эти меридианные точки. Еще лучше – предварительно зафиксировать пользователя Ци. и наблюдать, как тот применяет техники, разгоняя по меридианам. Если иметь достаточную материальную базу для наблюдения и проведения экспериментов, у нее появится шанс узнать хоть что-то. Ей нужно всего лишь найти себе новую лабораторию и достать некоторое количество пользователей ЦИИ для экспериментов. А пока можно вскрыть вот этого. Если сейчас она ударит по его нервным узлам в плече в виске и солнечном сплетении, лишая возможности двигаться, а потом... Она мотает головой, поймав себя на том, что ее рука начинает двигаться сама по себе. «Стоп!» – говорит она сама себе. «Стоп! Хватит! Не сходи с ума, Сяотай! Не превращайся в эту одержимую другую!» «Мы сейчас сидим на песчаном пляже, и люди вокруг...» Мои союзники, по крайней мере пока. Ее задача тут предельно проста: узнать, кто именно совершил набег на остров Таохуа, что на юге от Джоушань, исполнить данную с клятву перед небом, отомстить за семью Су, успокоить дух последнего мужчины рода, а потом отправиться на северо-запад домой, в город Ланьин, на гору Тяньша, туда, где ее ждут и помнят. Она опускает руку, смотрит на Эссея, который нахмурился и опустил свою руку на рукоять меча. Все-таки у него превосходная интуиция. «На секунду мне показалось...» – ворчит он и убирает флягу с водой. Э, неважно. Как именно здесь употребляют золотистую пыль?» – спрашивает она у него. «Если это был запас на полгода». «Как употребляют?» В руках у Иссея появляется тонкая и длинная трубка. Вот сюда вкладывается шарик пыли. Потом раскаляют иглу на огне свечи или лучины и протыкают его. От раскаленной иглы, которая проткнула шарик, идет белый дым, который вдыхают через эту трубку. «Извини, но я не могу тебе показать. Ты только что съела мой полугодовой запас пыли. Придется покупать еще». Просто вдыхают дым, и этого достаточно? Сяутай смотрит на трубку в руке у мечника. А где я могу купить? Где продаются такие вот шарики? Да везде. В порту есть дома, где курят пыль. Если видишь над дверью курительную трубку или вот такой вот завиток дыма, значит, там курят. И на вынос тоже продают. Белый лотос истины не растет у нас в речках и на берегах. Его везут из стран Магриба и Индии. Южные острова – это рассадник контрабандистов, трюмы которых забиты ящиками с золотистой пылью. Одно время имперская береговая охрана пыталась с ними бороться, ловила и топила их суда. Но после того, как появились черные корабли, Эссей машет рукой. «Черные корабли?» – подбирается Сяо Тай. «Что это за корабли?» «Корабли дьявольского флота». Охотно поясняет мечник. «В наших широтах таких не встретишь. Они ходят намного южнее. Команды на таких судах все состоят из иноземцев, круглоглазых и носатых демонов». «Круглоглазых и носатых?» «Да. Император запретил торговлю пылью. Потому по суше товар не доставить. Но на море никому не догнать черные корабли. Они ходят до Гуанчжоу. Там на островах «Есть черный рынок, где продают пыль невольников и награбленное добро. Но больше всего там продается пыль и чая». «Чай в обмен на пыль?» – кивает Сяо -тай. «Все ясно. Скажи мне, Иссей, какие последствия бывают у тех, кто постоянно вдыхает дым золотистой пыли?» «Последствия? Да никаких. Ты становишься сильнее и бесстрашней». Руки перестают дрожать, а твоя внутренняя ки становится подобной тигру». Улыбается мечник. «Ну да, конечно». Прищуривается Сяутай и встаёт на ноги, отряхиваясь. «Пойду-ка я пройдусь». «Если собираешься зайти в домики, где курят пыль, возьми мне один шарик с тёмной магрибской смесью. И не увлекайся там. Завтра нам отходить в море. Если ты останешься лежать там на полу, то выйдем без тебя». «Ты, конечно, крепкая. Я никогда не видел, чтобы шарики пыли просто ели. Думал, помрёшь. Но всё равно. Лучше там купи и сюда принеси. Если вырубишься на берегу, то мы тебя затащим. А искать тебя по притонам никто не будет». Учту. Сяо Тай накидывает на плечи плащ и надевает соломенную омегасу на голову, закрывает лицо повязкой. Оборачивается на Кайсеки, который смотрит на неё – как преданный пёс, готовый бежать за ней на край света. «Оставайся тут», — говорит она ему. «Не хватало ещё тебя там потерять». «Да я никогда». «Кстати, она бросает взгляд на Эссея. Мы же с тобой договорились об уроках? Ничего, если я попрошу тебя об одолжении». «Конечно. Идущая путём меча сестра может попросить меня о чём угодно». Эссе кивает головой. и опирается локтем на свою сумку, приподнимаясь. Что от меня требуется? Этому не в меру разговорчивому и энергичному ученику требуется урок, такой наглядный и вполне вероятно болезненный. Говорит вся а Кайсеки тут же бледнеет. Будет сделано. На лице Уиссе появляется улыбка. Понимаю, о чем ты, сестра. Да уж. Порой ученики совсем не следят за языком. Болтают им где ни по пути. Спасибо. Постарайся не калечить моего человека. Просто дай ему урок фехтования. Я уверена, что ему есть чему поучиться у такого мастера, как ты. Мастера? Этот ничтожный не более чем пыль под ногами у старшей сестры, истинный киншин. Но он приложит все усилия, чтобы ученик старшей сестры Вел себя как подобает в обществе старших. И сей встал и взвесил в руке деревянный тренировочный меч. Кайсеки судорожно сглотнул, глядя на это действие. Наставница, но это же вы моя наставница, а не он! – вскричал Кайсеки, отступая на шаг назад. Есть такая штука, как делегирование полномочий, пояснила Сяотай. Каждый раз тебя самой избивать. Ой, то есть. преподавать урок смирения и вежливости. У меня ж руки устанут и отвалятся. Ты что, ученик Кай, хочешь, чтобы у меня руки отвалились? Нет, но... Вот и хорошо. Она с удивлением отмечает, что снова босиком. Выброс Цы, конечно же, порвал ей соломенные сандалии. Вот же. Хорошо, что соломенные сандалии тут стоили сущие гроши. едва ли не раздавались бесплатно и делались прямо на рынке или у дверей домов. Их было очень много, и достать новые не составляло труда. Это тебе не красные башмачки, которые она привыкла носить на северо-западе. И еще хорошо, что выброс ци произошел через кисти рук и ступни, потому что если бы она выбросила ци всем своим телом, сейчас она была бы совсем голой. Не то, чтобы она стеснялась особо. В конце концов, в далекой провинции Лани на горе Тяньша за ней давно и прочно закрепилась слава бесстыжей Сяотай. Но достать полный комплект одежды – это тебе не соломенные сандалии купить. А еще под ней была прожжена ткань ковра, и в дыре виднелся спекшийся в стекло песок. «Права была летзянь, говорит вслух Сяотай, глядя себе под ноги. «С каждым разом все хуже и хуже становится. Нельзя мне пыль употреблять». «Целый шарик в рот закинуть. Никому нельзя. Порвет». Откликается Иссей, который бросает тренировочный меч в кайсеки. Тот с трудом ловит его в воздухе. Иссей ловко прокручивает в руке второй тренировочный меч и становится в стойку. «Не буду вам мешать». говорит Сяо Тай, глядя, как Иссей начинает подходить к Кайсеке, который в отчаянии озирается, ища возможность для побега. «Наставница, пожалуйста!» «Иногда у меня уши закладывает, ничего не слышу». Жалуется она вслух и поворачивается, уходя в сторону порта. За спиной слышатся крики и звуки ударов, как будто кто-то пыли с ковра выбивает. Она же, ступает босыми ногами по остывающему песку, подставляя лицо вечернему бризу. У нее есть подозрения, но подозрений мало. Этот эссей говорит, что от пыли не бывает отрицательных эффектов. И если это так, и если эта пыль доступна здесь, на юге, то она сможет запастись немалым количеством. Пилюли золотистой Ц всегда были ее палочкой-выручалочкой, Потому как никогда не знаешь, какой именно монстр на тебя из-за угла вылезет. И дело тут не в том, что ей нравится это чувство наполненности и теплоты. Нравится чувствовать развернутую вокруг сферу Ци. Что она обожает чувствовать силу в своих руках. Силу в синих кругах ускорителей пушки Гаусса. Силу и скорость в движениях. Что ей нравится скользить над землей, выбрасывая Ци из ступней ног. словно на коньках над ледяной поверхностью озера. Нет, ей просто нужен инструмент. И да, ей приятно потреблять эти пилюли, но это не значит, что она зависима от этого. Она идет к порту. У ближайшей же хижины приобретает пару соломенных сандалей, обувается и выспрашивает дорогу. Продавший ей сандалии старик с коричневым лицом морщинки на котором словно вырезаны в сандаловом дереве, показывает рукой направление. Она благодарит, кидает ему монетку и идет дальше. Если все тут идет так же, как и в ее прошлом мире, то неудивительно, что в Поднебесной в ходу серебряные монеты. Императору нет нужды выпускать бумажные ассигнации, ведь в Поднебесной полным-полно серебра. В обмен на чай – Фарфор и шелк со всего мира сюда стекается именно серебро. Большой поднебесный ничего не нужно. В Поднебесной все есть, кроме золотистой пыли, которую везут сюда контрабандой. Указом императора была запрещена и торговля, и перевозка. Но ее все равно везут, и она все равно доступна в каждом притоне. Напоминает что-то? Да, очень. Сяо Тай обладала совершенной памятью и отчетливо помнила, как именно Европа взломала изоляционистскую политику Китая. Опиум. Миллионы китайцев скурились, умерли в опиумных притонах, потеряв волю к жизни. Крестьяне перестали вспахивать поля, солдаты стоять на страже, чиновники нести службу, женщины вести хозяйство и воспитывать детей. Самое страшное в этом – что сперва курение опиума осуществлялось только знатными и богатыми. Так что за этим знанием закрепилось слово «элитного». Чего-то, чем занимаются только богатые и знатные. Курить опиум стало престижно. Если твой партнер по торговле ни в чем не нуждается, кроме серебра, а серебро у тебя закончилось, что делать? Самый простой способ – создать у него эту нужду. Золотистая пыль – аналог опиума? Если так, то черные корабли дьявольского флота – это чайные клипперы. Если так, то и появление черного рыцаря в европейских доспехах было понятно. Ясно, что в этом мире военное искусство и в Поднебесной, и в других странах пошло другим путем. Она мотает головой. Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Ей нужна информация. Раньше она считала, что Поднебесная уж слишком изолирована от внешнего мира. Но тут, на юге, есть море, даже океан. Море – это торговля. Никакой император не сможет остановить торговлю без контроля над морскими путями. А для контроля над морем нужны быстроходные боевые суда. Она останавливается перед неказистым домиком, над дверью которого висела курительная трубка. Толкает дверь и входит внутрь. В нос сразу же ударяет вонь. Смесь запахов. Есть и пряные нотки от дыма пыли, но в основном запах затхлости и кисловатая вонь аммиака. Так пахнет человек, который продолжает лежать в той же самой одежде, в которой он обмочился. Есть и другие запахи. Но они все отходят на задний план перед этой кислой вонью. Она закрывает нос рукой и делает шаг вперед. В неровном свете свечи видит стоящие у стенки лежаки, на которых лежат груды какого-то тряпья. То есть это сперва она думает, что это тряпье. Пока одна из куч не шевелится, отбрасывая руку в сторону. Она видит бледное лицо худого человека и даже не может понять, мужчина это или женщина. «Госпожа желает выкурить трубку?» Перед ней возникает морщинистое лицо старухи, которая держит в руке курительную трубку с коричневым шариком в чашке. «Сейчас раскалю иглу». «Якорь мне под мышку», — говорит Сяутай. «Все-таки я наркоманка, Пресвятая огонь, инь и это называется «нет последствий». «Сегодня у нас хорошая смесь», — настаивает старуха. «Забудите все свои тревоги». «Да я уже!» – качает головой Сяо Тай, к выходу. «У вас тут все достаточно наглядно. Скажите, а где вы зелье свое добываете? И мне нужен один шарик темной магрибской смеси. Не для себя, для друга».